«Мама, я же просила тебя. Он каскадер. Это уважаемая и хорошо оплачиваемая профессия. Что ж ты его прячешь от нас, если он такой уважаемый?» Поддела дочь Зоя Петровна, которая обижала, что за все годы она так и не познакомила родителей со своим сердечным другом. «Я никого не прячу. Просто я не считаю нужным знакомить вас с ним. Вы моя семья. Он моя личная жизнь». И одно к другому отношения не имеет, так что не нужно смешивать. От голоса дочери повело таким холодом, что Зоя Петровна почла за благо сменить тему. Дождавшись, когда жена заснет, Владимир Харченко осторожно вылез из-под одеяла, прокрался на кухню, закрыл за собой дверь, закурил. Черт побери, что произошло? Схема всегда работала без сбоев, источник информации был супернадежным, и благодаря сведениям, черпаемым из этого источника, ему удалось несколько раз выступить на служебном поприще настолько удачно, что его карьеру можно было бы даже назвать головокружительной. А уж сколько денег он заработал! продавая информацию журналистам. Во всяком случае, его молодая жена не чувствует недостатка ни в тряпках, ни в цацках, и живут они не в конуре. И в свадебные путешествия едели не куда-нибудь, а на Лазурный берег, во Францию. Что же произошло? Ладно, как именно это все могло получиться, он разберется потом, а сейчас». Сейчас важно решить совсем другую проблему. Петька Москаев, когда на него наехал главный редактор, указал на Харченко как на человека, продавшего информацию, оказавшуюся ложной. Главное, понятное дело, хочет пойти на мировую с Чуйковым. Лучше отдать 700 тысяч, чем 3 миллиона. А отдавать наверняка придется. Но из своего кармана он доставать эти деньги не собирается. Это тоже понятно. Кто крайние в цепочке, тот и виноват, тот пусть и платит. Сегодня утром, когда Харченко брал свою машину со стоянки, к нему подошли четверо мужиков, во всем облике которых прорисовывались намерения, не вызывающие сомнений. Мужики сообщили, не повышая голоса, что либо он, майор Харченко, принесет 700 тысяч долларов, либо не принесет, то тогда уже принесут другие. И не деньги, а венки ему на могилку. И срок ему на все про все – неделя. Через неделю… Будут либо деньги, либо цветы. Понятно, что взять такие деньги ему негде. И надо придумать, как выкрутиться из этой ситуации. Может перевести стрелки на источник, подсунувший ему липовую информацию. Тогда сам Владимир перестанет быть крайним в цепочке. Нет, так не годится. Надо придумать что-то другое. Что-то другое. Но что? Глава седьмая. Так часто бывает, среди множества фактов и обстоятельств, всплывающих в ходе раскрытия преступления, вдруг выползает маленькая деталька, крохотная, незаметная и никому не нужная, но сыщик или следователи упираются в нее, как в запертые ворота, и просто не могут двигаться дальше, пока про эту детальку все не выяснят. Она им снится, она вертится у них в голове круглые сутки, покоя не дает, и нечего-то уверена, что как только разберутся с этой мелочью, так сразу все остальные детали встанут на свои места, и картина преступления сложится в единое целое, заиграет красками, засверкает, задышит и оживет. Иногда именно так и получается, но куда чаще выходит, что деталь — это никакого отношения